За ним шли, поздравляя награжденных его советники, и среди них хоббит к своей радости увидел высокую фигуру Рогволда. Наместник скрылся в своем шатре, дав приказ войску отдыхать и готовиться к выступлению. Нужно было идти в Ангмар, выкорчевывать с корнем все зло, которое могло еще оставаться там после разгрома воинской силы Карн-Дума. Стоя рядом с малышом и замерев от еще не прошедшего восторга и гордости за Торина, Фолк увидел, как Рогволт ухватил за рукав его друга, и они обнялись. Торин тщетно пытался обхватить высоченного Арнорца где-нибудь повыше талии, а потом они торопливо зашагали прямо к хоббиту. Когда стихли бессвязно радостные восклицания, и друзья уселись возле небольшого костерка, Первым их вопросом, конечно же, было то, как все произошло. А особо, это уж в лес фолка, не знает ли Рогволд, кто предводительствовал напавшими. И сияющее радостью лицо старого сотника внезапно омрачилось про этих словах. И он внимательно глядел друзей. «Собственно, об этом я и хотел потолковать с вами», — кашлянув сказал он. «Мы уже успели допросить нескольких пленников». Они сказали немало, но об этом позже. На вопрос, кто командовал ими, Ангмарец сказал, «Наш вождь и Эарнил — большой-большой атаман, хозяин, и больше от него ничего не добились». Но приметы все привели одинаковые. Высок, строен, невероятно силен, имеет русую бороду и такие же прямые длинные волосы. И это бы еще ничего». Если бы один разбойник, оказавшийся болтливее других, понятно, спасал свою шкуру, не прибавил, что среди тех, кто был особенно близок к катаману, кто не отходил от него, кто пользовался его особым доверием, был один великий мечник Горбун. Наступила тишина, слышно было лишь потрескивание огня. Признаться, меня словно по темени что-то ударило. Неужто ваш старый знакомец? Неужто тот самый золотоискатель, Именовавший себя Олмером? Горбун сандела был в бою, Хрипло сказал Торин. Его глаза гневно сверкнули, Словно темное пламя горна. Я встретился с ним лицом к лицу, И сначала так опешил, Что даже рука как-то не так пошла. Но и он ловок оказался, От топора ушел, От копья уклонился. Не смог я его взять, не смог. Гном скрипнул зубами. — Раз был Санделла, значит, где-то поблизости ошивался этот Олмер. Но и дела. — О, великий Дьюлин! Зачем я не срубил его тогда? Торин жал кулаки, его во щеки пылали. — Об этом-то я и хотел поговорить с вами. Печально покивал Рогволд. — Нужно, чтобы вы рассказали все, что знаете об этом человеке. Я бы на вашем месте постарался избавиться от его подношений. Он поднял на них тяжелый взгляд. Да, и тут еще одно. Письмо-то наместнику, что отвез тогда Адов Бур, там же про все это говорилось. И что вы встретились с подозрительным человеком, принимали от него подарки. Когда его имя дойдет до наместника, а я не могу не сказать ему того, что знаю, может выйти не очень хорошо... Он дальновиден, но и подозрителен наместник. И не смотри, что он воздал тебе честь, сын Дарта. Тебя он знает и ценит, но еще выше он ценит мир и спокойствие в землях Северной Короны, и никто никогда не может сказать, что у него на уме. Но если спросит, расскажем, — процедил Торин. — Что же до подарков? — он взглянул на Рогволда в упор. То топорище, что я смастерил себе из его пасох, а меня не подвело. Скажу больше, выручило. Уж больно прочное да ухватистое. Что-то не похоже, чтобы на нем были какие-нибудь дурные чары. Гном любовно провел по желтоватой рукояти своего топора. Фолк уже молча схватился за ножны на груди. Безотчетный страх, что кто-то может посягнуть на его клинок. На миг затуманил сознание и отозвался с такой болью, что он едва не застонал. «Нет, расстаться с таким чудесным подарком невозможно, немыслимо, он никогда и ни за что его не отдаст. О Болмере и Сдейла мы еще поговорим после».